Не от этой щеголихи в красной понёве, которая таким ловким, нежным движением отбивает из микины колос. И ее закопают. И пегово-мерено этого очень скоро, — думал он, глядя на тяжело косящую брюхом и часто дышащую раздутыми ноздрями лошадь, переступающую по двигающемуся из-под нее наклонному колесу, — и ее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 Вот хоть вас взять, тоже не обидите, человек. «Да -да. — Да-да, прощай, — проговорил Левин, задыхаясь от волнения, и, повернувшись, взял свою палку и быстро пошел прочь к дому. При словах мужика о том, что Фоконыч живет для души, по правде, по Божью, неясный, но... Значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то из-за и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом.